Глава 52. Эти слова, казалось, эхом прокатились в неестественной тишине, опустившейся на шатер. Я же напрягала память, вспоминая все, что Тео рассказывал о кровных долгах. Однако вспомнилось немногое, только то, что их исполнение можно требовать на территории всех кланов. Я так сосредоточилась на истории с женами герцога, что не обратила на это особого внимания, но ведь я непременно должна была кого-то убить. Я ничего не сделала этому проклятому Эвандеру и его клану». «На каком основании?» Арес спросила о том, что хотелось знать мне. Эвандер хлестнул по мне взглядом, на его лице застыло презрение. Ее родители были свидетелями и способствовали свадьбе, ради которой разорвали уговор с моим отцом, что привело к войне. Он обвел взглядом вождей всех кланов глядя каждому в глаза. «Я тогда еще даже не родилась», — возразила я. «Это не имеет значения», — пожал плечами Эвандер. «Это долг вашей семьи перед моей, и я вправе добиваться его исполнения». «Нарушенный уговор не приводит к ровному долгу», — прошипел Иро. «Нарушенный уговор не приводит к ровному долгу», — прошипел Иро. «Нет» но к нему приводит последовавшая война, а точнее говоря, убийство брата моего отца, которое совершил король Логан, когда подорвал туннели. Он выразительно смотрел на членов совета, его тон сочился с нисходительностью. «Напомните мне, приводит ли это к кровному долгу?» «Приводит», — с готовностью вставил Михаил, «ублюдок. У меня было столько вопросов о том, что же происходит» что, похоже, не могла высказать ни одного. «Как бы то ни было», — снова вмешался Иро. «До того, как меня перебил мальчишка, у которого вообще не должно быть голоса на этом совете, я собирался объявить о помолвке своего брата с принцессой». Тео встал и, подойдя ко мне, красноречиво положил руки мне на плечи. «Напомните мне», — Иро с сарказмом обратился к Вандеру. «Применяется ли кровный долг к женам герцогов?» «Конечно, нет», — не задумываясь, ответил Эвандер. «Только невеста еще не жена. Тогда они поженятся сегодня же», — предложил Иро. «Я прислонилась к Тео, пытаясь найти успокоение в его надежной близости, но его всего колотило от ярости и паники. Вы не можете требовать защиты герцогской жены». После того, как я потребовал расплаты по кровному долгу. Это превратит наши священные законы в посмешище. Эвандер обернулся к другим герцогам за поддержкой. Я разглядывала их лица в поисках хоть какого-то основания надеяться, что из создавшейся ситуации возможен, какой бы то ни был, выход. Но моя надежда умерла, когда я увидела смирившееся лицо Ареса. Лорд Эвандер прав неохотно проговорил он. «Если мы разрешим брак в качестве пути к спасению от кровного долга, после того, как требование о расплате выдвинуто, такой закон будет практически бесполезен». Я, наконец, обрела дар речи. «Кто-нибудь объяснит мне, что вообще этот кровный долг означает? Предстоит ли мне погибнуть, в конце концов?» «Неважно», — прорычал Тео, «потому что он тебя не получит». Эвандер ответил так, как будто Тео ничего не говорил. Он означает, что ваша жизнь принадлежит моему клану, взамен той, что у нас отняли. Значит, вы меня убьете за то, что моя мать помогла лучшей подруге избежать замужества с варваром, а отец защищал свое королевство в войне, начатой вашим народом? Эвандер прищурился, услышав от меня оскорбительное слово, но покачал головой. «Нет, думаю, я пока не буду вас убивать». «Мне кажется, из вас выйдет забавная зверушка». Тео бросился вперед, держа в руке меч, и меня охватила слепая паника. Наказанием за пролитую на Высшем Совете кровь была смерть. Разве он сам не говорил об этом? Или что-то хуже смерти? В любом случае, я не могла допустить, чтобы это случилось с Тео. Только не из-за этого ненавистного лорда из клана «Медведя». И уж точно не из-за меня. «Нет!» Воскликнула я, встав между ними. Не надо, я пойду. На недоверчивый взгляд Тео я ответила мольбой в глазах. Остановись, Теодор, суровым тоном приказал Иро. Ты же знаешь, что мне придется сделать, если ты прольешь здесь кровь. Я никогда не видела Тео в таком бешенстве. Его и глаза полыхали гневом, на щеках ходили желваки. Он свирепо тряс головой, не говоря ни слова. Хорошо сказал Арес, его спокойный тон противоречил выражению сожаления на его лице. «Решено. Лорд Эвандер требует расплаты по причитающемуся ему праву кровного долга. Принцесса Роуэн отныне является законной собственностью клана Медведя. Все заключенные прежде договоренности, в том числе помолвки, отныне прекращают свое действие. Принцесса отправится вместе с лордом Эвандером в его владение, где будет жить до конца своей жизни и...» Тут он выразительно посмотрел на Эвандера. «Медведи самостоятельно будут улаживать любые последствия, к которым это приведет со стороны Локлана». Когда я осознала, в какой оказалась ситуации, сердце перестало биться в груди. «До конца жизни остаться в качестве рабыни у Эвандера, его игрушкой...» Многочисленные выдвигаемые на высшем совете изобретательные предложения о том, каким способом меня казнить, вдруг показались не такими уж страшными.